ЧАРЛЬЗ ГИЛФОРД ФЛОРА И ЕЕ ФАУНА «Его следует умертвить. Сегодня же...» Флора произнесла эту фразу похоронным тоном. Жирная ее туша, обтянутая полинялом кимоно, колыхалась в приступе скорби. Лицо со следами слез по цвету и фактуре напоминало кусок теста. — Бедняжка Рейни! О, Говард, ведь это я должна убить его, только подумай! Он удивленно уставился на нее. — Ты, Флора? Неужели ты думаешь, что я позволю сделать это кому-то еще? Он растерянно заморгал. — Сроду не думал, что ты способна на такое. Убийство, я хочу сказать. Но Рейни так мучается, и это будет акт милосердия. «Да, милосердие, конечно...» Он поднял на нее глаза. Руки ее дрожали. «Уж лучше я, Флора?» «Нет!» Она шагнула к нему так и кипя от ярости. Он испуганно отшатнулся. Он всегда боялся ее. Особенно в минуты, подобные этой. Боялся женщины, своей жены. Этот факт следовало признать. Просто боялся. «Ладно, Флора...» Я просто хотел помочь, вот и все. И не смей прикасаться к Рейни. Даже близко не подходи. Он не прикоснется к Рейни, потому что боится ее. Рейни он всегда ненавидел. Ненавидел с холодной страстью и отчаянием, как и всех прочих тварей Флоры, и саму Флору тоже. Смесь страха и ненависти. Ну, а как ты убьешь его? Ему не удалось побороть любопытство. «Яд уже есть». Она полезла в карман старого, в сальных пятнах свитера и извлекла пузырек с бесцветной жидкостью. «Вот, по рецепту доктора Мейсона. Ни вкуса, ни запаха. Действует практически моментально, боли не причиняет. Всего одна капелька. Но тут целый пузырек. На всякий случай». Должно быть, именно в этот момент и зародилась в его голове идея, Вернее, некий проблеск, надежда на свершение самой заветной мечты. Именно тогда он понял, как легко и просто можно все сделать. Идея еще не оформилась, была смутна, бесформенна, но в конце туннеля забрежил свет. Тут лицо Флоры исказилось ужасом, и она прижала палец к губам. — Ох, как ты думаешь, а вдруг Рейни меня слышал? Я не хочу, чтобы он знал. Блеклые голубые глаза толстухи уставились на Рейни. Огромный серый котище растянулся на подушках посредине красного бархатного дивана. Диван принадлежал исключительно Рейни и никому больше. Глаза кота были полуприкрыты. Он был болен, по всей видимости, при последнем издыхании. Обычно он расхаживал по дому, чувствуя себя в нем полноправным хозяином, Теперь же не поднимался с дивана. — Иди, Говард, я хочу побыть с Рейни наедине в эти минуты. Он вышел из гостиной, тихо прикрыв за собой высокие двустворчатые двери, остановился, собираясь с мыслями. Вдруг лицо его обдало ветерком, и возле самой физиономии промчался зелено-желтый метеор. — Паршивый мешок перьев! — прошипел он сквозь зубы, чтоб Флора не услышала. Перикл, попугай, уселся на край абажура и уставился на него насмешливым круглым глазом. Такие внезапные налеты с пикированием были его любимым развлечением. Этот трюк он проделывал, наверное, тысячу раз, и Говард всегда пугался. Теперь попугай надменно восседал на абажуре, уверенный в том, что жертва его не способна к мщению. «Убью тебя, тварь!» Это всего лишь фраза, пустая и бесполезная. Если бы он мог, убил бы Перикла давным-давно. Да он бы их всех перебил, всех до последней твари в этом проклятом зверинце. Говарду показалось, что он вот-вот задохнется. В доме стоял тяжелый звериный дух, не выветривавшийся годами. На всех предметах лежал слой выпавшей шерсти и перьев, перемешанный с пылью. Какие-то клочья витали в воздухе. Но хуже всего было то, что глаза всех этих тварей следили за ним неотступно и неустанно. Вдоль стен располагались аквариумы. Их обитатели прервали свое ленивое бесцельное плавание и уставились на него глупыми рыбьими глазами. Из клеток пялились глазки пернатых. Они на секунду прекратили свой пронзительный щебет, чтобы посмотреть на него, беспомощного врага, словно это он находился в клетке, а не они. Те же, кому была предоставлена свобода передвижений, сидели на своих хвостатых задницах и тоже пялились. Фрицы — шумливая маленькая такса. Пиклс, терьер со вздорным характером. Наконец, самый заядлый его враг — пикинесс по кличке Фентан. Нет, надо выйти на воздух. Ненавижу, — бросил им Говард, направляясь к входной двери. Фентан, как обычно, воплотил свои чувства в поступок. Говард услыхал за спиной цокот крохотных коготков по паркету и прибавил ходу, но оказался недостаточно проворен. Собачонка нагнала его и вонзила острые, как иголки, зубы ему в лодыжку. По горькому опыту Говард знал, что кричать не стоит. Протащив за собой собаку несколько шагов, он, наконец, встряхнул ее и захлопнул за собой дверь. Он пересек заросший бурьяном двор и ворвался в свое убежище, Полуразвалившийся сарай, где некогда в лучшие времена располагались стойла плантации. В стойлах он прятал бутылку рома. Говард отпил глоток и начал размышлять о своей горькой участи. Почему он женился на Флоре? Или, скорее, это Флора женила его на себе, но почему он сказал «да» на свадебной церемонии? Он служил помощником ветеринара и проявлял, если можно так выразиться, умеренный интерес к животным. Благодаря этому обстоятельству и могло возникнуть между ним и Флорой нечто общее. Он был беден, как церковная мышь, она же обладала кругленьким капитальцем, по его, разумеется, понятиям, участком земли, который она гордо именовала плантацией, большим старым домом, а также вещами, акциями и деньгами, оставленными ей отцом. «Ты и я», — говорила тогда Флора, — «мы будем жить душа в душу». Ты поможешь мне заботиться о моих любимцах. Проблема заключалась в одном. На самом деле он вовсе не любил животных. Просто работал помощником ветеринара. Ведь и землекопу вряд ли нравится копать канавы. Итак, он женился на ней все чин-чином по закону. А она осталась замужем за своим зоопарком. Говарда просто поселили в доме в качестве постоянного помощника и ассистента. Теперь он ел, спал, жил с животными. И самое невыносимое — от него еще требовалось, чтобы он их любил. Он тихо чертыхнулся и взболтнул ром в бутылке. Дом Флоры ему никогда не нравился. Но он думал, что если немного прибрать и почистить его, и избавиться хотя бы от нескольких тварей, жить там можно будет вполне сносно. Ничего подобного. Флора лишь пополняла свою коллекцию. В единственную ванну был поселен аллигатор по кличке Алиса. Чтобы помыться, приходилось сперва извлекать из ванны это чудовище длиной в два с половиной фута. Говард предпочитал ходить пропотевшим и немытым. Трапезы, по выражению Флоры, проходили у них по-семейному. На коленях у хозяйки восседал Рейни и поедал с ее тарелки самые лакомые кусочки. Собаки жадно велись вокруг стола. Беседы были немыслимы, все заглушал непрерывный лай. Пернатые доставляли меньше неприятностей, разве что Говарду приходилось чистить их клетки. Возможно, Флора и вышла за него именно с этой целью заполучить бесплатного слугу для самой грязной работы. Но чашу его терпения переполнил, несомненно, кот. Говард любил ром. Только этот напиток помогал скрасить его существование. Рейни, разнюхавший припрятанную бутылку, тоже пристрастился к Рому. Первой реакцией Флоры было требование незамедлительно убрать эту пакость из дома. Но тогда Рейни стал буквально изводить хозяйку непрестанным жалобным мяуканием, и она сдалась. Говарду разрешили держать Ром в доме, но при условии, что время от времени он будет давать капельку Рейни. И кот превратился в заядлого пьяницу. Он находил бутылку и лизал горлышко и пробку до тех пор, пока Говарда не начинало тошнить. «Возможно, — с долей злорадства подумал Говард, — смертельная болезнь Рейни вызвана именно алкоголизмом. Почему он не ушел из дома? Как мог со всем этим мириться?» Надежда и еще, наверное, упрямство. Он просто не мог признать себя потерпевшим поражение от какой-то шайки животных. «Позволить им лишить себя наследства? Нет уж! Флора на двадцать лет его старше, и рано или поздно обязательно подхватит какую-нибудь заразу от всех этих грязных тарелок. И тогда...» Говард отпил еще глоток и вспомнил о пузырьке, который показывала ему Флора. «Ни вкуса, ни запаха действует почти моментально достаточно одной капли». Пронзительный вскрик вернул его к реальности. Флора стояла на веранде, ломая руки и причитая, пока он бежал к ней через двор. «Он умер!» — всхлипнула она. «Рейни мертв!» «Но ведь именно этого ты и добивалась!» «Он не хотел умирать. Он догадался, что я собираюсь сделать. Знаешь, он мне не доверял. А когда, наконец, понял, что я сотворила...» поднял голову и взглянул на меня с таким упреком. Я пыталась объяснить, но он только тряс головой. Убийство из милосердия — это было выше понимания Ренни. О, Говард, никогда не забуду этих глаз. Тебе не стоит этим больше заниматься, Флора. Животные любят меня куда меньше, а потому для них это не будет таким потрясением. Она уставилась на него распухшими от слез глазами. «Наверно, ты прав». «Конечно прав, дорогая. дай ко мне этот пузырёк, и в следующий раз, если возникнет необходимость...» Она отдала ему пузырёк, и он припрятал его в стойлах. Потом нашёл пару досок и соорудил для Рейни маленький гробик. Работа шла весело и споро. Показав результаты Флори, он увидел, что она довольна. Взяв лопату, он отправился на кладбище, располагавшееся между заброшенным фруктовым садом и старым виноградником. Это был единственный ухоженный участок на плантации. Флора следила, чтобы земля там была вскопана, а сорняки тщательно выполоты. Там уже покоились вечным сном две канарейки и несколько мышей. Кончине последних поспособствовала лично Рейни, а также обезьяна. Говард выкопал аккуратную могилку фута три в глубину. Флора пыталась уговорить других зверей присутствовать на похоронах, но, похоже, Рейни не пользовался у них большой популярностью. Перикл и Фентан вообще никогда не покидали дома и не собирались сделать исключение ради сегодняшнего события. Пиклс-терьер присоединился к процессии из чистого любопытства и патологического пристрастия к разного рода падали. Флора захватила с собой двух белых мышей — На секунду Говарду показалось, что она собирается зарыть грызунов вместе с Рейни, устроив нечто вроде похорон фараона. Церемония получилась вполне впечатляющая. Говард опустил гроб в яму и стал забрасывать землей. Это заставило Флору с истерическими рыданиями упасть на землю и пытаться откопать гробик. Лишь к заходу солнца Флора позволила отвезти себя в дом. «Жизнь, тем не менее, продолжается» философски заметила Анна. — Совсем не обязательно, дорогая, — подумал Говард. — Совсем не обязательно жить, если эта жизнь причиняет такие страдания. — Время ужинать? — с надеждой в голосе объявил он. — О, я совершенно не в состоянии есть, — разбитым голосом ответила Флора. — Тебе надо есть, чтобы сохранить силы, дорогая. — Здорова она была, как бык, да и жиру накопила предостаточно, но он все равно сказал это. «Помни, на тебе ответственность за жизни других. Я имею в виду других животных, и ты не имеешь права пренебрегать своими обязанностями. Рейни тебе бы этого не простил, я уверен». Флора была безутешна. Видя, как она тоскливо склоняется по дому, животные тоже затасковали. Щебет в клетках «Стих». Фентан перестал тявкать, свернулся калачиком на подушках и смотрел на Флору немигающим взором. Перикол сидел на жердочке, не произнося ни слова. В доме воцарилась благословенная тишина, и Говард не мог удержаться от мысли, что надо бы почаще устраивать похороны. Утром Флора проснулась довольно поздно. «Принести тебе чего-нибудь поесть?» — предложил он ей. «Ничего, пару таблеток аспирина». «С апельсиновым соком? Ты ведь любишь сок, да?» Говард поспешил на кухню, вскрыл банку с соком, бросил в стакан кубик льда. Затем долил жидкости из заветного пузырька с добрую столовую ложку. Придется поверить доктору Мейсону на слово. Он стер со стакана отпечатки пальцев, обернул его салфеткой и понес Флоре. «Ты такой милый, Говард!» — протянула она. Это были ее последние слова. Она жадно выпила сок, затем с умиротворенной улыбкой откинулась на подушке. Состояние это длилось минуту или две. Потом ее лицо исказило гримаса легкого недоумения. Она растерянно взглянула на Говарда и мирно закрыла глаза. «Прощай, Флора», — прошептал он. Она не ответила. Тереть времени даром Говард не стал. В зверинцы настал час кормяшки. Магический эликсир доктора Мейсона следовало смешать с собачьей едой, кошачьей едой, рыбьим кормом, птичьим кормом, зерном для крыс, мышей и хомяков. И не забыть про попугая. Он умело и быстро справился со всем этим. «Кушайте на здоровье, лапочки мои», — приговаривал он, распределяя капли бесцветной жидкости. В ванне аллигатор Алиса жевала кусок отравленного бифштекса. Рыбки, плавающие в аквариуме, ловили мелкие белые хлопья. На всякий случай Говард добавил отравы и в аквариумную воду. Грызуны, отпихивая друг друга, устремились к кормушке, и Говард выступил в роли справедливого судьи, чтобы всем досталось поровну. Кошки урча поглощали свою еду. С фрицей и пиклзом особых хлопот не было. Фентан был настроен подозрительно и не слишком стремился к миске, но в конце концов голод взял свое. Перикл подозрительно скосил круглый глаз на зерна, но не проявил той мудрости, которую склонна была приписывать ему его хозяйка. Говард наблюдал. Он хотел убедиться, что позаботился о каждом. Никто не остался обойденным. Рыбки начали всплывать на поверхность. Грызуны, пронзительно пища, забегали по клеткам. Фрицы гавкал, Пиклс рычал, а Фентан жалобно взвыл разок и затих. Самым стойким оказался Перикл. Он вертелся на своей жердочке, цинично озирая сцену всеобщей гибели, затем смежил один глаз, другой и потерял равновесие. Но когти его продолжали цепляться за жердочку, и он повис головой вниз, раскачиваясь как маятник. Прошло не меньше минуты, прежде чем он с приглушенным стуком свалился на дно клетки. Говард заглянул в ванную, Алиса плавала в воде вверх брюхом. Он был один в доме. Шериф Грендел созерцал трагическую картину со смешанным выражением сочувствия и изумления на лице и покачивал головой. — Все погибли, — слезливо причитал Говард. — Все до единой души. — Ах, Флора, Флора! — Так вы говорите, у нее был пузырек с ядом. — Да, шериф, капли достаточно, чтобы все эти маленькие невинные сердечки перестали биться. — А началось говорить из кота? — Да, шериф, именно. Рейни был ее любимчиком. Могу вам показать его свежую могилку, если желаете. Можно даже выкопать гробик и... Нет, — Нет-нет, в этом нет необходимости, Говард. Никак не могла смириться с потерей бедняжка. Так и бросалась на могилку Рейни. «Вы знаете, как она относилась к животным?» «Да, думаю, все в округе знают». «Едва удалось увести ее в дом, и что бы я ни говорил, чего не делал, все напрасно. Это моя вина. Я должен был догадаться, что она замыслила, и тогда, быть может...» «Вам не в чем винить себя, Говард. Чего только не случается в этой жизни». «Да, но вы же знаете, что Флора считала зверей своей семьей». Бедняжка просто тронулась умом от горя. Перетравила всех животных, потом сама. Шериф покосился на Говарда из-под мохнатых медвежьих бровей и поскреб в затылке. «Как это вышло, что она вас с собой не прихватила? А, Говард?» Говард удрученно затряс головой. «Не знаю, шериф. Наверное, это показатель того, какое место в ее жизни занимал я». «Звери были ей словно кровные родственники, а я... Мы просто состояли в браке». Они вышли на веранду. День стоял чудесный, ясный, уже начало теплеть. «Скажите, шериф», — спросил Говард, — «вы собираетесь отправить тела на вскрытие или мне позвонить в морг?» «Не думаю, что есть необходимость во вскрытии». «Что ж, вам видней. Теперь еще одно...» Все знают, Флора даже вписала этот пункт в завещание. Она всегда хотела быть похороненной на собственной земле, на своем личном маленьком кладбище и лежать рядом со своими любимыми животными. Насколько мне известно, Говард, закон этому не препятствует. С чувством явного облегчения, что можно наконец покинуть это мрачное место, шериф уселся в свой пропыленный пикап и укатил. И так все сошло гладко. Так гладко, как Говард даже и не мечтал. Он позвонил мистеру Мердеку, владельцу похоронного бюро, и отдал распоряжение. Самый простой деревянный гроб для Флоры. О животных он позаботится сам. Нет никаких памятников. Деньги следовало экономить. Отныне это его деньги. Да, такое событие надо бы отметить. В библиотеке на полке за книгами он держал бутылку Рома. Он отнес бутылку на кухню, налил стаканчик и отпил пару глотков. Через несколько секунд возникло странное ощущение. Дурнота, тошнота, головокружение. Перед глазами сгущалась серая туманная пелена. И сквозь навалившийся на него туман прорвался ослепительный проблеск прозрения. Он понял. Рей не догадывался, что собирается сделать Флора. Понял, что она хочет его отравить — а потому отказывался от еды и молока, от всего до тех пор, пока Флора не воспользовалась его фатальным пристрастием к рому. Она отравила содержимое бутылки. Бедняга Говард, заметил Шериф Грендел, никогда не забуду этой нашей последней беседы. Он был как в воду опущенный. Флора покинула его, все животные тоже. Он остался один одиноченьек. «Просто не мог вынести этого одиночества. Вот что я вам скажу». «Понимаю», — задумчиво протянул мистер Мердок, хозяин похоронного бюро. «Так что, наверное, мы должны похоронить их всех вместе на маленьком семейном кладбище». «Разумеется», — ответил мистер Мердок. «О, Говард, какой же ты душка!» — говорила Флора. «Мы так по тебе скучали, хоть и отсутствовал ты недолго». Перед самым носом Говарда мелькнул зелено-желтый метеор, лицо обдало ветерком, и эта прохлада и треск птичьих крыльев заставили его содрогнуться. Он услышал громкий всплеск в ванне. Такой мог произвести только крокодилий хвост. Рыбьи глаза пялились на него сквозь стеклянные стенки аквариумов. Дюжина грызунов приветствовала радостным писком — Коты неторопливо проходили мимо, такса и терьер яростно лаяли, а маленький пекинес погрузил острые, словно иголки зубы, ему в лодыжку. И еще там находился Рейни, царственный котище. Он облизывал горлышко бутылки с ромом, время от времени поднимая голову и улыбаясь Говарду с нескрываемым презрением. Говард вскрикнул и рванулся бежать, но двери нигде не было. Он закричал еще громче. Он знал, где-то там снаружи есть люди. Но крики его заглушил стук земляных комьев, падавших на крышку гроба. Чарльз Гилфорд. Флора и ее фауна. Читал Сергей Бельчиков.